Глава двадцать восьмая Среди общего шока и оцепенения первыми приходят в себя наши ребята. «Она сделала это! Сделала!» Выкрикивает Мэтт, подпрыгивая от возбуждения. Девора молча вскидывает руку, ее глаза сияют. Фигура Тая перестает излучать колоссальное напряжение, он медленно расслабляется. Шелкопряд же со всеми иными глазами взирает на Арианель и убитого Нову. Теперь он начинает понимать их истинный уровень силы. Остальные люди начинают осознавать произошедшее. Радостный гул нарастает среди толпы. Кто-то приветственно машет руками в сторону горгоны, кто-то обнимает рядом стоящих. Я вижу слезы облегчения и радости на глазах некоторых людей. Победа далась нелегко. Мы понесли потери. Но сейчас люди на миг забывают о них, чтобы разделить это чувство триумфа. Арианель молча кивает в ответ на приветствие. В ее взгляде читаются усталость и какое-то отрешенное спокойствие. Она сделала свое дело и больше ничто не имеет значения. Противовес людям к в ужасе и оцепенении наблюдают, как их предводитель лежит в луже вскипевшей воды. Зеленая кровь хлещет из развороченной шеи. Нова мертвее, чем голубиная почта и трубочисты. Я считываю поверхностные эмоции пришельцев. Их вожак, могущественный Ваакар, повержен. Тот, кто вел их сквозь бездну космоса на эту враждебную планету, который обещал им легкую победу и богатые трофеи. Гибель предводителя выбивает опору из-под ног оставшихся бойцов. Они в панике озираются по сторонам, ища защиты, но их окружают лишь ликующие люди. Я не могу им отказать в одном — в дисциплине. Несмотря на критическую ситуацию, паника не охватывает чужаков. Они растеряны, но отступают, сохраняя порядок и прикрывая друг друга. В их рядах появляется множество единиц транспорта, вбирающего в себя всех ксилари до единого. «Я кидаю быстрый взгляд на сборный отряд людей». «Мы можем попытаться догнать отступающих и навязать им новое сражение. Однако я совсем не уверен в успехе этого предприятия. Мы потеряли кучу сильных бойцов. У многих опустошены аркана, силы и боекомплект. Окружающие меня люди истощены после изнурительной битвы, да и среди них слишком много раненых. Не стоит забывать и о том что загнанная в угол крыса дерется наиболее ожесточенно. Будь на нашей стороне численное и силовое преимущество, мы могли бы попытаться, но в текущих условиях овчинка не стоит выделки. Оглянувшись по сторонам, я считываю похожие мысли на лицах Одиссея, Фариса и даже Гарма. Здоровяк в своей монструозной форме смотрит с ненавистью вслед врагам, но держит лапу раскрытой, останавливая самых дрочливых. Скрипя сердце, даю своим команду остановиться. Пусть эти трусы селари убираются в ад. Их час еще придет, в этом нет сомнений. Я стою посреди хаоса из перемолотых тел, взорванной техники и разрушений. Под ногами хлюпает подтаивший снег и грязь, смешанные с кровью павших. Тяжелый металлический запах забивает нос. Слышны стоны раненых, крики и рыдания тех, кто оплакивает близких. Я чувствую дикую усталость во всем теле. Плечи ноют от отдачи винтовки. Даже с моей силой легается она не хуже норовистой лошадки. Во рту стоит горьковатый привкус пороха, далеко не все вооружены рельсотронниками, а также весьма характерный диковинный букет от плазмы, чем-то похожий на запах хлора или дождя после грозы. Озон с нотами металлической сладости. Холодный ветер треплет волосы и обжигает лицо, но я не замечаю этого. Мое тело все еще горит от адреналина боя, И похожее состояние могу наблюдать в своих товарищах. Кулаки Гидеона непроизвольно сжимаются и разжимаются, когда он смотрит на уезжающих к Селарии. Вдали виднеются разрушенные здания Адельбадена, прежде такие лубочно идеальные. Сложно сказать, насколько сильно они пострадали. На первый взгляд им досталось меньше, чем могло. Если бы покойный Нова захотел... Городок перестал бы существовать. С тем, что успел продемонстрировать Вакар, это несомненно. Повсюду разбросаны тела погибших защитников швейцарской фактории и Я вижу, как недотрога вкалывает регенеративный инъектор в грудь одного из своих бойцов. Бедняга совсем еще мальчишка, но сражался отважно. Теперь он прижимает окровавленную руку к глубокой ране на боку и упрямо мотает головой. «Я в порядке! Еще могу драться!» В стороне замечаю Ларса, нашего гида и сопровождающего, который встречал нас по прибытии. Глаза блондина широко распахнуты, у него не хватает ног, а на груди зияет сквозная дыра от плазмы. «Без лишних слов». «Я закрываю ему веки». Друзья, сражавшиеся рядом со мной, тоже выглядят потрепанными. У Таи с раны на голове течет кровь, но он лишь пожимает плечами. Царапина! Девора прихрамывает. Ей пришлось лично драться в тесных проходах бункера вместо комфорта боевого меха. Один шелкопряд выглядит как огурчик». Я оглядываю окружающее побоище и понимаю, мы заплатили высокую цену за эту победу. И все же сейчас на душе теплится гордость. Нам удалось отстоять родную землю. В каком-то смысле, любой уголок этой планеты для нас родная земля, особенно перед лицом угрозы с миров. «Ты как?» Внимательно оглядывает меня Ребекка. «Жить буду!» «Соберем трофеи и отправимся домой?» — вклинивается Мэт. «Да и нет, пока рано. Я еще не выполнил задачу, ради которой прибыл сюда». Шелкопряд с интересом смотрит на меня. «Ну уж нет, никаких тебе спойлеров!» только чтобы вытащить из бункера все мертвые тела, уходит полтора часа. Команды добровольцев подсчитывают потери. По предварительным данным, внутри погибли около 60 землян и чуть меньше ксилари. А в моменте казалось, что нам противостоит толпа минимум в два раза больше. Примечательно, что мы находим несколько тяжело раненых, но живых пришельцев. Но при попытке захватить их в плен, они либо подрывают себя, забирая с собой неосторожного человека, либо принимают яд. Полное безразличие к смерти, надо признать. Грозный враг. Волонтеры аккуратно складывают тела людей для последующих похорон. Трупы инопланетян бросают в кучи, как мусор. Их бесцеремонно обыскивают, отбирая все самое ценное. Оружие, броню, гаджеты, аркану и способности собирают и обменивают прямо на месте. Несколько раз возникают стычки на почве «Какого хера? Этот автомат принадлежал моему трупу!» Но их быстро решают подоспевшие главы крупнейших кланов. Новый полномасштабный конфликт сейчас никому не нужен. Я планомерно вытягиваю Аркану из своей кучи мертвецов. Улов весьма приличный: семьсот шестнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре единицы плюс экипировка и кольца, которые также можно продать лично себе забираю улучшенные модели гаджетов универсальный картограф стоимость восемьдесят шесть тысяч шестнадцать единиц арканы ступень б позволяет вырисовывать карту в автоматическом режиме в радиусе пяти километров от вашего местоположения делать заметки а также засекать враждебные и разумные формы жизни, не скрытые способностями, в радиусе 600 метров от вашего местоположения. Доступна интеграция с модулем управления. Универсальный сканер. Стоимость 83551 единица арканы. Ступень Б позволяет получать дополнительную информацию от сопряжения при изучении объекта. Количество информации, скорость и дальность срабатывания способности увеличены. Раскрывает стоимость предмета в магазине, название трех случайных способностей, а также три наивысших параметра у противника. Забавно! Сканера раскрывает мне следующий уровень оценки. Значит, три высших параметра, да? В какой-то степени полезно, но названия способностей были важнее, а уж описание этих способностей пригодились бы еще сильнее. Универсальный переводчик. Стоимость девяносто тысяч семьсот восемьдесят семь единиц арканы. Ступень «Б» позволяет осуществлять перевод с минимальной задержкой. Количество известных языков сопряжения – 150 самых распространенных. Содержит гарнитуру. Изучение новых языков происходит в автоматическом режиме с умеренной скоростью при прослушивании чужой речи. Универсальный экстрактор. Стоимость – 88223 единицы арканы. Ступень «Б» позволяет вытягивать и хранить в себе до четырех способностей ступени «Ф», «Е», e, D, C, «Б» или одну способность ступени «А». На теле одного из бойцов прикрытия нахожу подходящее для себя оружие. Ты хотел пулемет, ты получил пулемет. Сопряжение, мечты сбываются. Прототип Грендокского пулемета. Модель. Ревущий ураган. Калибр. 23 на 148 миллиметров. Вид боепитания. экстрамерный магазин. Ствол. 914 миллиметров. Масса 43,1 килограмма. Эффективная дальность 2597 метров. Скорострельность 3770 выстрелов в минуту. Аксессуары отсутствуют. Применимые патроны ступени F, E, D, C, б аспект экстрамерность стоимость триста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят девять единиц арканы ступень б аспект экстрамерности боеприпасы в магазине оружия хранятся в отдельном экстрамерном пространстве что позволяет вести непрерывную стрельбу без необходимости перезарядки пока в магазине сохраняются боеприпасы. Этот аспект заставляет меня впечатленно покачать головой. Подобную бы штуку в каждое мое оружие и жизнь точно заиграет новыми красками. Заодно пополняю свой боекомплект. Хорошо, когда патроны подходят практически к чему угодно. А вот при попытке урвать плазменный дробовик сопряжение напоминает, что ступень моего мастерства стрелка пока маловата. После сбора трофеев и помощи раненым вся толпа участников саммита перемещается в ратушу, ставшую одновременно импровизированным лазаретом, столовой и залом для совещаний. Здание не пострадало во время атаки, и теперь предоставляет крышу над головой измученным людям. Я оказываюсь прав в своей оценке. Адельбаден пострадал, но они обошлись малой кровью. Многие дома разрушены взрывами и обстрелами, однако все могло быть гораздо хуже. Видимо, в качестве основной цели... К селаре преследовали захват бункера и уничтожение собравшихся там лидеров. Город послужил для них лишь помехой на пути. После выполнения главной задачи можно было бы спокойно его сравнять с землей и дорезать жителей. А так нападавшие лишь проскочили сквозь него, как скальпель сквозь кишки, и укатили к бункеру. В просторном холле ратуши Царит гул голосов. Люди устало опускаются в кресло и на диваны. Кто-то прикуривает, другие распивают вытащенные из колец бутылки с алкоголем. Самые невозмутимые чавкают рационами, равнодушно поглядывая на соседей. Переполненные эмоциями участники обсуждают произошедшее, вспоминают павших товарищей, пытаются осознать эту победу за которую пришлось заплатить кровью. Всего через несколько минут вперед выходит счастливчик-швейцарец, выживший модератор, и объявляет, что в свете случившегося и угрозы нового нападения саммит необходимо завершить как можно скорее. Никто не спорит, и люди начинают потихоньку собираться. Поняв, что больше ждать некого, Я бью кулаком по столу, привлекая внимание. «Погодите! Не спешите уезжать!» Раздается мой громкий, уверенный голос, перекрывая гул толпы. «Прежде чем отправиться по домам, настоятельно рекомендую вам выслушать то, что я хочу сообщить. У меня есть жизненно важная информация» которая касается каждого в этом зале. Некоторые недовольно ворчат или бросают скептические взгляды в мою сторону, но лидеры фракции вроде Никаса, Марии и Идриса замирают на месте и выжидающе смотрят на меня. Их к примеру следуют и остальные. Теперь, оказавшись перед этими усталыми людьми, которые составляют цвет выжившего населения Земли, я должен найти слова, чтобы достучаться до их сердец и умов. Пришло время рассказать им правду».